Глава 6. Apple 2. Часть 1. Все в одном. Итак, на фестивале персональных компьютеров Джобс осознал всю правоту Пола Тарелла, основателя Byte Shop. Персональные компьютеры должны поставляться только в полностью собранном виде. Вне всяких сомнений, грядущий компьютер Apple должен иметь потрясающий корпус, встроенную клавиатуру, в общем, должен быть укомплектован по полной программе, начиная с системы электропитания и заканчивая программным обеспечением. В своих мечтах я видел первую в мире готовый к использованию компьютер, рассказывает Джобс. Я не думал о тех людях, которым нравилось собирать его из различных частей, и кто знал, как и где достать клавиатуру. На каждого одного из таких любителей приходилось тысяча простых людей, которые просто хотели, чтобы компьютер работал. В тот самый день труда В сентябре 1976 года в номере отеля Водник возился с новым компьютером, который миру предстояло узнать под названием Apple 2. Джобс возлагал на это устройство большие надежды. Поздней ночью два стива вынесли прототип будущего компьютера из номера, чтобы попробовать подключить его к кинопроектору в отеле. Мой метод выведения на экран цветных символов еще не был достаточно опробован, так что я хотел убедиться, что он действительно работает, вспоминает Взник. Я подключил Apple 2 к проектору, нажал некоторые клавиши на клавиатуре и тут же увидел на огромном экране цветные линии и буквы. Помимо Джобса и Возняка, там присутствовал еще один из техников отеля. После увиденного он заявил, что повидал за свою жизнь много устройств, но именно в парении с ему хотелось купить. Для изготовления полностью собранного Apple 2 требовалась значительная сумма. Стивы даже задумывались о продаже прав другой компании. Джокс отправился к Калкерну, и тот организовал ему встречу с новым директором Атарии Джо Киноном, который был куда более консервативным, чем его предшественник, но он мушнал. Несмотря на всю важность встречи, Стив пришел на нее без обуви. Разговор у них прямо, скажем, не удался. В какой-то момент Джо даже положил свои босые ноги на стол. Кинон просто вгляделся, закричал на него: "Мало того, что я не собираюсь подписывать никакие бумаги, ты сейчас же должен убрать свои ноги со стола". Вот так мы и упустили эту возможность. В сентябре того же года в Дом Джобса заглянул Чак Пэддлу, сотрудник компьютерной компании Комодора. Он хотел посмотреть на возможности нового устройства. В тот день я проводил Чак в городу. Как только дверь распахнулась, нашему взору предстал Стив, одетый в костюм и с ковбойской шляпой на голове, Делится воспоминаниями возник. Гостю понравилось то, что ему показали. Понравилось настолько, что он даже устроил демонстрацию Apple II своему начальству в Комодоре. Два стива присутствовали там. «Вы бы могли приобрести нашу компанию за пару сотен тысяч долларов, предложил Джобс во время показа. Взник стоял словно громом поражённый. Однако его коллега вовсе не видел ничего необычного в своих словах. Несколько дней спустя боссы Commodore связались со стивами и сообщили, что будет дешевле создать собственный компьютер. Джобса это не разочаровало, поскольку он уже успел навести справки об этой компании и выяснил, что их присутствие на рынке компьютеров было весьма зыбким. Что же до родовозника, то потеря прибыли от возможной продажи нисколько его не смутило. куда сильнее его оскорбил компьютер, выпущенный вскоре роли компании Комадоры и носивший название Commodore PET. Он был просто отвратительно. Они попытались по-быстрому смысстерить писание компьютера, но вместо этого у них получился какой-то мусор, а ведь они могли выпустить Apple 2. Меня это огорчило. Случай с Комадором едва не послужил яблоком раздора для двух основателей яблочной компании. Отец возника Джерри, который считал единственной достойной профессией только профессию инженера и терпеть не всяких предпринимателей, твердо бил себе в голову мысль, что его сын должен получать гораздо больше денег, чем компаньон. Когда Джобс появился в семье Возников, глава семейства не стал скрывать свои мысли и высказался гостю. Изобретатель пришел. "Ты же сделал постойка, да ничего-то не сделал. Ты и выведенного яйца не стоишь". Джобс, никогда не скрывающий своих эмоций, расплакался после таких слов. После этого он решил переговорить со своим другом с Возом. Если ты не согласен на наши равные доли 50 на 50, то ты можешь забрать всю компанию, сказал Джобс. Носик отлично понимал, что значил каждый из Стивов в жизни Apple, и роль Джобса была куда важнее, чем представлял себе Джерри. Если бы не он, то Воз так бы и перебирал схемы кубиков отдельных компьютеров. Именно Джобс вдохнул жизнь в идею Эоника, предоставив широкой публике устройства, которые могли бы просто камнуть в лету. Так было с синей коробкой, так должно было быть и в будущем. Партнеры решили продолжить свое сотрудничество, и это было здравой идеей. Чтобы компьютер Apple 2 пользовался успехом, одних схем узника не хватит. Они уже убедились, что миру требовалось полностью укомплектованное устройство, и именно этим предстояло заняться Джобсу. Рон Уэйн делится своими воспоминаниями о том, как его старый приятель Стив Джобс обратился к нему за помощью. Он попросил меня придумать корпус для компьютера. Я понимал, что много денег у него не было. Так что я не стал изыскиваться и сделал его таким, чтобы у Apple не возникало проблем с материалами для него: органическое стекло, плексиглас и металл. В Джобсу этот вариант сразу не понравился. Новый компьютер он видел простым и элегантным, но в то же время выделяющимся на фоне остальных устройств, с техню кружками металлическими корпусами. Судьбе было угодно, чтобы меткий глаз Стива пал на кухонный комбайн в магазине Macy's. Дизайн которого поразил юного бизнесмена. Именно тогда ему пришла в голову идея сделать корпус Apple Watch из литой пластмассы. Когда Стив в следующий раз оказался на встрече клуба самодельных компьютеров, он предложил местному консультанту Джерри полторы тысячи долларов, если он сможет сделать такой корпус. Смущённый внешним видом Джобса, тот попросил деньги вперёд, и несмотря на отказ, он всё же взялся за дело. Через несколько недель Джерри показал именно то, чего так хотелось Джобсу. Теперь предстояло заняться системой питания. Инженеры наподобие Возника не придавали ей должного значения. Для них это было всего лишь источником питания для того, что они создают. Джобс засчитал эту систему одним из ключевых компонентов. Особо важным для него, как в то время, так и на протяжении всей жизни, было отсутствие вентиляторов для охлаждения, кулеров. Посторонний шум из компьютера противоречил дзену, он отвлекал. И вновь втис обратился за помощью к своему другу Алкорну, который хорошо разбирался в устаревшей электротехнике. Эль вёл меня с настоящим гением. вродом Хольц. Марксист, заявил портчик. Он прошел через несколько браков. Да, он был экспертом во всем. Как и многие другие из за внешности Джобса, Род воспринял его крайне скептически. Мои услуги вам не по карману. Но Стив понимал, что перед ним стоит настоящий специалист, так что он ответил, что цена значения не имеет. Впоследствии Род Хольц присоединился к компании Apple. Вместо привычной линейной схемы блока питания Хольц материал схему, похожую на ту, что использовалась в астролографии. ио помощью удалось сократить тепло, выделяемое блоком питания. Рот придумал импульсный источник электропитания. Это нововведение было таким же революционным, как логическая плата на Apple 2, рассказывает Джобс. не считает это важным, а зря, все современные компьютеры используют нечто похожее на то, что изготовил Рот. Несмотря на всю свою гениальность, Возним до такой вещи додуматься не смог. Когда-то отец Стива Джобса сказал своему сыну, что стремясь к совершенству, не стоит забывать о мелочах. Гостя годы, когда Apple 2 был в процессе изготовления, Джонс вспомнил об этом и позаботился, чтобы даже монтажная плата компьютера выглядела идеально. Более того, он отверг первый вариант, объяснив это тем, что линии были недостаточно прямыми. Именно эта жажда совершенства развила в Стиве маниук полному контролю над своими продуктами. Большинство любителей и хакеров любили что-то менять в компьютере, украшать присоединять какие-то периферийные устройства. Возник хакер в душе. Первоначально хотел сделать монтажный патч Apple 2, восемь дополнительных разъемов, но после спора с Джобсом их осталось только два для принтера и модема. Мы долго спорили по этому поводу, вспоминает Возник. Обычно я веду себя покладисто, но в этот раз я не выдержал и сказал: "Если ты хочешь компьютер совсем без разъемов, то делай его сам без моей помощи". Я знал, что люди вроде меня всегда найдут, что подключить, так что тот спор я выиграл. И мы остановились на двух. Увы, Стив далеко не всегда будет прислушиваться к моему мнению. Волтер Айзексон, Стив Джобс. Глава 6. Apple 2. Часть вторая. Майк Маркула. Для всего этого им нужны были деньги. На изготовление пластикового корпуса было необходимо 100 тысяч долларов, говорит Джобс. В общей сложности для производства машины было нужно около 200 тысяч долларов. И тогда Стив снова пошел к Нону Бушнеллу, но на этот раз попросил у него денег в обмен на миноритарную долю в компании. Он попросил меня вложить 50 тысяч долларов и за это предложил треть в компании», Вспоминает Бушнелл. Я был слишком умным и поэтому отказался. Сейчас смешно об этом вспоминать, но только в те периоды, когда не хочется плакать. Бушнелл посоветовал Джобсу обратиться к Дону Валентайну, бывшему менеджеру по маркетингу в Natural Semiconductor. Он поставился тем, что открыл компанию Sequoia Capital. став пионером в области вечных инвестиций. Валентайн приехал в гараж Джобса на Мерседесе. Адид в голубой костюм с галстуком и застёгнута на все пуговицы рубашкой. Первое, на что он обратил внимание это неопрятный вид Джобса и исходивший от него неприятный запах. Стив пытался выглядеть как олицетворение контркультуры. Он носил бороду, был очень тощим и походил на хоши мина. Тем не менее, инвестировать в Кремниевую долину Валентайн стал не потому, что присматривался к внешнему виду ее обитателей. Куда больше его беспокоило то, что Джобс ничего не знал о маркетинге и казалось, готов был до конца жизни лично ходить по отдельным магазинам и продавать им свои продукты. "Если ты хочешь, чтобы я вложил в тебя деньги", сказал Валентайн Джобсу. "Ты должен найти партнера, который разбирался бы в вопросах маркетинга и дистрибуции, и смог бы подготовить бизнес-план". Когда старшие люди давали Джобсу заветы, он в силу своего характера сразу начинал щетиниться. тениться. Но в то же время не забывал и внимательно слушать. И в случае с Валентайном он решил прислушиваться к словам более опытного человека, повнимательней. Предложение три кандидатуры», – ответил он. Валентайн так и поступил, и по результатам трех встреч Джобс остановил свой выбор на человека по имени Майк Маркула, который в ближайшие два десятилетия сыграет важнейшую роль в развитии компании Apple. Маркули было всего 33, но он уже успел поработать в такие компании, как PHL и Intel. где он заработал миллионы долларов на опционах акций, когда производитель процессоров стал публичной компанией. Он был очень осторожным и проницательным человеком, а от точности его движений позавидовал бы любой гимнаст. Наиболее эффективен он был в разработке стратегии ценообразования, сетей дистрибуции, маркетинга и финансов. Будучи молодым человеком, он активно наслаждался неожиданно свалившимся на него богатством. Сначала он построил себе дом в Лейк-Тахое, а затем и пригородный особняк на холме у леса. На первую встречу с Джобсом он приехал не на черном Мерседесе, как Валентайн, а на безупречно отполированном кабриолете Корвет золотистого цвета. Когда я подъехал к их гаражу, ВОЗ, сидевший у верстака, немедленно начал показывать мне Apple 2, вспоминает Маркула. Хотя я никак не мог отделаться от мысли о том, что этим ребятам не мешал бы постричься, все равно то, что я увидел на верстаке, произвело на меня куда более сильное впечатление. В конце концов, постричься-то в любой момент можно. Маркула сразу понравился Джобсу. Боб был невысок ростом и успел поработать на высшей маркетинговой должности в Intel, что, как я догадываюсь, теяло в него стремление к самоутверждению. Кроме того, Майк поразил Джобса своей справедливостью и представлением о человеческом достоинстве. В ситуации, когда ему следовало бы поймать тебя, он не стал бы этого делать. У него были очень сильные моральные принципы. Не меньшее впечатление он произвел и на Вознюка. Я считаю, что он был самым любезным человеком, которого я встречал в своей жизни, говорит он. Более того, ему действительно нравилось то, что мы делали. Маркула предложил Джобсу совместно сесть за составление бизнес-плана. Если все будет выглядеть хорошо, я вложу деньги, сказал он. Если нет, несколько недель моего времени обойдется вам бесплатно. Джобс начал ходить к Маркулу домой по вечерам, рассказывая свои планы и беседуя с ним до поздней ночи. Мы делали самые разные предположения. Например, сколько домов получат персональные компьютеры через несколько лет. В итоге мы засиживались до 4 часов утра, вспоминает Джобс. И вот, когда большая часть плана была готова, Маркул решил прекратить этим заниматься. Стив мог сказать мне: "Я принесу тебе этот раздел в следующий раз". Но на самом деле он ничего вовремя не приносил, поэтому я решил завязать. План Маркула предусматривал поиск пути выхода за рамки рынка компьютерных энтузиастов. Он говорил о том, чтобы продавать компьютеры обычным людям, живущим в обычных домах. Такие машины должны были помогать им печатать учебные рецепты или вести учет домашних расходов, вспоминает Возник. Маркула выступил с безумным пророчеством. Через пару лет мы войдём в список 500 крупнейших компаний по версии журнала Fortune. Это начало новой отрасли. Такие события происходят раз десятилетия. В действительности Apple понадобилось 7 лет, чтобы попасть в список Fortune. Однако можно сказать, что по своему духу предсказание Маркула все же сбылось. Взамен на одну треть в компании Маркулу предложил выделить гарантированную кредитную линию на 250 тысяч долларов. Apple должна была стать корпорацией, и они вместе с Джобсом и Возником должны были получить по 26% доли. Оставшиеся акции планировалось отложить для привлечения инвесторов в будущем. Троица встретилась в особняке Маркулы и у плавательного бассейна подписала договор. Я сильно сомневался в том, что Майк когда-нибудь снова увидит свои 250 тысяч долларов. И меня впечатлило его готовность принимать на себя такой риск, вспоминает Джобс. И вот наступил момент, когда было необходимо заставить Мозника перейти на постоянную работу в Apple. "Почему я не могу здесь просто подрабатывать, а работу в HP считать своим основным местом занятости, которое будет работать в моей жизни?" попрошал он. Но Маркул сказал, что так не пойдет, и дал Вознику несколько дней на принятие решения. Я чувствовал себя очень неуверенно, создавая компанию, где я должен был давать людям указания и контролировать их, вспоминает Возника. А ведь я уже давно решил для себя, что никогда не стану авторитарным руководителем. В конце концов, пришел в особняк Маркулы и заявил, что никуда не уходит из HP. Маркул пожал плечами и смирился с таким решением, но Джобса это очень расстроило. Что он только не делал, чтобы уговорить друга изменить свое мнение. Он просил друзей помочь переубедить его, кричал и закатывал истерики. Однажды он даже приехал к родителям Вудника, расплакался и начал умолять его отца Джерри о помощи. В то время Возник старший понимал, что Apple 2 может принести друзьям немало денег и решил встать на сторону Джобса. В какой-то момент мне на работу начали звонить папа, мама, брат, разные друзья, сменает Возник, и каждый из них говорил мне, что я сделал неправильный выбор. Но тактика эта оказалась неудачной. Тем не менее, однажды Ален Баум и становишь по клубу LN Buck Fry Club в школе of Hyatt. Позвонил ему и сказал: "Я думаю, что тебе действительно нужно этим заняться". Аргумент Баума состоял в том, что если Возник начнёт постоянно работать в Apple, ему не нужно будет обязательно вступать в руководящий состав, при желании он мог бы остаться простым инженером. Это было именно то, что мне нужно, позднее заявил Возник. Я мог оставаться внизу этой иерархической системы и быть обычным инженером. Поразмыслив, он позвонил Джобсу и сказал: что готов посвятить все свое время новой компании". 3 января 1977 года была официально создана новая корпорация под названием Apple Computer Company. Она пришла на смену товариществу, которое было сформировано девятью месяцами ранее Джобсом и Возняком. В результате опроса, проведенного в тот месяц в клубе самодельных компьютеров, было выяснено, что из 181 человека, владевшего персональными компьютерами, лишь шестеро были обладателями машин от Apple. Однако Джобс был абсолютно уверен, что с приходом Apple II ситуация кардинально изменится. Последствием маркалось станет для Джобса чем-то вроде еще одного отца Как его приемный отец, он будет подпитывать сильную волю Стива. И как его биологический отец, в конечном итоге его бросит. Марккола имел с Джобсом отношения, которое можно описать как отношение отца и сына, заявил вечно капиталист Артур Рок, который обучал Стива примудростям продаж и маркетинга. Майк действительно взял меня под свое крыло, вспоминает Джобс. Его система ценностей вполне пересекалась с моей. Он научил меня тому, что никогда не следует создавать компанию, ставя перед собой цель стать богатым. Твоя цель должна состоять в том, чтобы делать то, во что ты искренне веришь. И в создании компании, которая просуществует долго. Маркула изложил свои принципы в одностраничном документе под названием Маркетинговая философия Apple, где он сделал акцент на трех моментах. Первый из них состоял в эмпатии, необходимости установить интимную связь с чувствами потребителя. Мы должны по-настоящему понимать их потребности лучше, чем какая-либо другая компания. В качестве второго принципа выступало сосредоточение. Чтобы эффективно справляться с поставленными задачами, мы должны избавиться от всех возможностей, которые не имеют большой значимости. Третий и не менее важный принцип был назван немного странно внедрение. В нем Марккола настаивал на том, что люди формируют представление о компании и ее продуктов на основании тех сигналов, которые она им посылает. Люди всегда встречают по одежке. Мы можем делать лучший продукт с высочайшим качеством и самым удобным программой обеспечением, но если мы выставляем его в неряшливом виде, люди подумают, что и внутри он такой же, как снаружи. Если мы преподнесем его профессионально и эффектно, мы внедрим в умы людей мысль о том, что продукт обладает теми качествами, которые они хотят в нем найти. В течение своей дальнейшей карьеры Джобс старался понимать потребности и желания потребителей лучше, чем любой другой лидер бизнеса. Кроме того, он уделял основное внимание небольшому количеству центральных продуктов своего модельного ряда. И наконец, порой с маниакальной, сосредоточенностью следил за тем, как осуществляется маркетинговое сопровождение товаров, включая малейшие детали упаковки. Когда ты открываешь коробку с iPhone или iPad, «Приятные ощущения от восприятия продукта начинается уже на тактильном уровне, говорит Джобс. И этому меня научил Майк. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 6. Apple 2. Часть 3. Реджис Маккена. Первым шагом в рамках этого процесса Стала попытка убедить именитого издателя в Кремниевой долине Реджиса Маккена принять Apple в качестве клиента. Маккена произошел из рабочей питсбургской семьи, поэтому помимо обаяния, он также отличался стальным характером. Врос колледж, он впоследствии успел поработать в компаниях PA Child и National Semiconductor, прежде чем основать собственную компанию в сфере пиара и рекламы. Два его основных занятия заключались в том, чтобы брать эксклюзивные интервью у своих клиентов через собственных журналистов, а также подготовки запоминающихся рекламных кампаний, которые обеспечивали узнаваемость брендов таких предприятий, как производителей микрочипов. В одной из таких цветистых рекламных кампаний в журнале, которая была подготовлена для компании Intel, изображались гоночные машины и покерные фишки, а не более привычные скучные таблицы производительности. Такой подход к рекламе не мог не привлечь внимание Джобса. Он позвонил в Intel и поинтересовался, кто является автором этой компании. Ему сказали, что это был Раджес Маккена. "Я спросил у них, кто такой этот Раджес Маккена", вспоминает Джобс. А они ответили: "Человек". Пытаясь поговорить с Маккена по телефону, Джобс никак не смог до него дозвониться. Вместо этого он перенаправлялся на главного бухгалтера Френка Берджа, который пытался отмахнуться от него, как от мухи. Но Джобса это не остановило. Он звонил туда каждый день. Наконец, Бердж согласился съездить Джобсу в гараж. Боже мой, что этот парень о себе возомнил, вспоминает он свои мысли в тот момент. Интересно, сколько времени я смогу продержаться, чтобы не натрубить ему. Потом, когда ему в течение некоторого времени удалось пообщаться с лохматым и немытым Джобсом, его поразили две вещи: Во-первых, он был невероятно умным молодым человеком. Во-вторых, и не понимал даже 50% части того, о чем он говорил. Наконец, Джобс и Возник были приглашены на встречу с тем, чья визитная карточка гласила: Роджерс Маккена, собственной персоной. Это был один из тех редких случаев, когда застенчивый возик начал показывать когти. Маккена взглянул на статью, которую Воз написал про Apple, и сочтя ее слишком технической, предложил немного освежить материал. Я не хочу, чтобы какой-то пиарщик касался моей статьи своими лапами. выпалил возник, после чего Маккенна попросил парочку немедленно покинуть его кабинет. Но Стив тут же мне позвонил и предложил встретиться снова. Вспоминает Маккена. На этот раз он пришел без воза, и беседа прошла более продуктивно. Маккенна поручил своей команде разработать брошюру для Apple 2. Первое, что он сделал, это отправил на свалку истории нарисованный Роном Войном логотип с Исааком Ньютоном, который противоречил игривому и пёстрому настроению рекламной кампании. Таким образом было решено создать новый логотип, и работа эта была поручена арт-директору компании Рону Янофову. Не делайте логотип слишком симпатичным, приказывал Джобс. В результате Яна разработал две версии эмблемы, которые представляли собой простое изображение яблока. Одно из них было целое, а другое надкусанное. На первом логотипе яблоко скорее походило на вишню, поэтому Джобс выбрал второй. Также ему понравилась версия с яблоком, раскрашенным в шесть цветов. В этой психоделической композиции сочетались голубизна неба, зелень земли и другие цвета. Тем не менее, печать такого логотипа была куда более проблематичной, поскольку были необходимы дополнительные расходы на то, чтобы всегда отображать его в свете. В верхней части брошюры Макенн поместил изречение, приписываемое Леонардо да Винчи, которое впоследствии стало определяющей концепцией дизайнерской философии Джобса. Самое сложное это простота. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 6. Apple 2. Часть 4. Первая презентация. Презентация Apple 2 была приурочена к первой компьютерной ярмарке Западного побережья, которая должна была состояться в апреле 1977 года в Сан-Франциско. Организовывал это мероприятие завсегдатай клуба самодельных компьютеров Джим Оран. Как только Джобс получил пакет необходимой информации о выставке, он немедленно зарезервировал стенд для Apple. Ему хотелось, чтобы он располагался прямо в передней части зала. По его мнению, это будет отличным способом устроить яркую и эффектную премьеру Apple 2. Когда Возник узнал, что Джобс заплатил за участие в ярмарки 5000 долларов авансом, он был в шоке. "Стив, решил, что эта презентация должна быть громкой", сказал Возник. "Мы должны были показать миру, что у нас есть великолепная машина и не менее великолепная компания". В этом решении Джобса явно чувствуется желание следовать наставлению Маркулы о том, что необходимо внедрять представление о своем величии посредством создания запоминающегося впечатления, особенно во время премьеры продукта. Все это также нашло свое отражение в том, с какой тщательностью Стив подходил к оформлению демонстрационного стенда Apple. У других участников стояли простые столы с визитками и вырезанные из картона вывески. На стенде же Apple красовался прилавок, обитый черным бархатом, и большая светящаяся панель из плексигласа с новым логотипом от Янофа. Для демонстрации они выставили три компьютера Apple, которые были уже готовы. Рядом они поместили гору из пустых коробок, чтобы создавать впечатление, будто у них уже имеется большое количество товара. Джобс был взбешен тем, что компьютерные корпусы поступили с небольшими заусенцами, и ему пришлось заставить своих коллег прошкурить и отполировать их. Желание пустить пыль в глаза зашло так далеко, что было решено привести Джобса и Возняка в презентабельный вид. Маркула отправил к ним Сан-Франциско, портного, чтобы тот сшил костюмы тройки. Разумеется, костюмы на этой парочке выглядели так же нелепо, как смокинг на тинейджере. Маркула объяснял им, как надо одеваться, чтобы быть привлекательными, как нужно держаться и выглядеть, как необходимо вести себя, вспоминает Возник. Усилия оказались не напрасными. В своём пластиковом корпусе Apple 2 солидно выглядел и в то же время располагал к себе в отличие от неряшливых машин с обнаженными монтажными платами, которые стояли на других столах. По результатам шоу Apple получила 300 заказов на компьютер. Кроме того, Джобс познакомился с японским текстильчиком Мезусимы Сатоши, который стал первым дилером Apple в Японии. Тем не менее, респектабельная одежда и наставления Маркулы не помешали неукротимому бознику выкинуть парочку розыгрышей в своем стиле. Например, одна из программ, которую он показал, могла определять национальность пользователя по его фамилии, а потом ещё рассказывать анекдот с этническим подтекстом. Кроме того, он подготовил и раздал среди посетителей поддельную брошюру с несуществующим компьютером под названием «Зальтаир». В брошюре присутствовали все необходимые рекламные штампы. такие как представьте себе автомобиль с пятью колесами». Джобс купился на эту шутку и даже искренне гордился, когда выяснилось, что Apple 2 по своим спецификациям превосходил Zeithyr в сравнительной таблице. О том, что это был розыгрыш и кто его устроил, он узнал лишь 8 лет спустя, когда Вос подарил ему на день рождения одну из таких брошюр в декоративной рамочке. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 6. Apple 2. Часть 5. Майк Скотт. И вот Apple стала полноценной компанией с дюжиной сотрудников, кредитной линией и ежедневным давлением, которое оказывали как покупатели, так и поставщики. Друзья даже переехали из гаража Джобса в арендуемый офис на Стивенс Крик бульвар, примерно в миле от вуза, в который ходили Джобс и Возняк. Возросшую ответственность ответственности далеко не всегда воспринимал адекватно. Как уже все знают, он был очень темпераментным и конфликтным руководителем. В Атари из-за его неумения вести себя в обществе его отправляли работать на ночную смену. Но в Эпл это уже было невозможно. Он все стремительно превращался в тирана. А критика его становилась все более жесткой, Вспоминает Маркула. Он мог спокойно сказать своим сотрудникам: "Ваш дизайн полное дерьмо". Особенно жестко он вел себя с молодыми программистами из команды Уоздника, Рэнди Уингтоном и Крисом Эспинозой. с мог зайти, знано, на то что я делаю, и сразу сказать мне, что все это дерьмо. Не имеет даже представления о том, что именно я делаю и зачем, вспоминает Уиггинтон, который на тот момент только закончил колледж. Проблема личной гигиены также продолжала оставаться актуальной. Он был по-прежнему, невзирая на очевидные свидетельства обратного, убежден, что его веганская диета избавляет его от необходимости пользоваться дезодорантом и регулярно принимать душ. Иногда мы были просто вынуждены указать его на дверь и сказать, чтобы он пошел и помылся, говорит Маркула. На совещаниях нам приходилось смотреть на его грязные ноги. Иногда для снятия напряжения в коллективе Стив мог пойти в туалет, сесть и отмачивать ступни ног в унитазе. Разумеется, мало кого из коллег это утешало. Маркула старался избегать прямой конфронтации, поэтому он решил пригласить к компании президента, который мог бы взвалить на свои плечи обязанность контролировать Джобса. Им стал человек по имени Майк Скотт. который Маркуло в 67 году в один и тот же день устроился в компанию Fairchild, где они работали в соседствующих кабинетах. Кроме того, их дни рождения тоже приходятся на один и тот же день. И вот когда в феврале 77 года они праздновали свой общий день рождения, Маркуло предложил Скоту стать новым президентом компании Apple. На бумаге его кандидатура выглядела очень привлекательной. Он руководил сборочным предприятием в National Semiconductor и имел опыт работы менеджером, который отлично разбирался в вопросах инженерии. Тем не менее, при личных контактах он производил не очень приятное впечатление. Он имел избыточный вес, нервные тики и некоторые другие проблемы со здоровьем. Также он обладал вспыльчивым характером и ходил по коридорам с заранее сжатыми кулаками. В споре Скотт часто был непримирим, и в контексте перспективы сотрудничества с Джобсом, это могло выглядеть как большой плюс, равно как и не менее большой минус. Вузняку сразу понравилась идея приглашения на работу Скота. Как и Маркуле, ему не хотелось непосредственно участвовать в постоянных конфликтах, которые были связаны с Джобсом. Неудивительно, что сам Джобс воспринял такую перспективу с куда меньшим энтузиазмом. Мне было всего 22 года, и я понимал, что не могу управлять целой компанией, говорит он. Но Apple была моим ребенком, и я не хотел отдавать его на воспитание кому-то другому. Перспектива лишиться контроля над компанией вселяла в него панику. Он активно сопротивлялся решению Маркулы во время затяжных обедов в Bob's Big Boy, любимое заведение Воза, и ресторане Good Earth. любимое место Джобса. В конечном итоге он скрепя сердце все же согласился. Майк Скотт, которого, чтобы не путать с Майком Маркулой, называли Скотти, имел одну основную задачу контролировать Джобса. Часто его деятельность осуществлялась во время встреч, которые проходили в любимом формате Джобса прогулки. Во время нашей первой прогулки я попросил Стива, чтобы он почаще мылся. Вспоминает Скотт. В ответ он попросил меня прочесть книгу о фруктлярской диете, которая поможет мне сбросить вес. Скотт так и не принял эту диету и не сбросил вес. А Джобс в свою очередь внес лишь незначительные изменения в свою гигиену. Стив по какой-то причине был уверен, что мыса нужно раз в неделю, и этого абсолютно достаточно, если ты придерживаешься вегетарианской диеты. Стремление Джобса к контролю и власти неизбежно стало главной проблемой для человека, который был приглашен в компанию, чтобы обуздать востолюбие этого юноши. Особенно сильно ситуация обострилась, когда Джобс понял, что из тех людей, которых он считал в жизни, сколь был наименее всего, склонен подчиняться его воле. Главный вопрос, который вставал между мной и Стивом, заключался в том, кто из нас может быть более упрямым, вспоминает Скотт. И я об этом очень даже приуспел, позднее Джопс вспоминал. Ни на кого в жизни я не орал так много, как на Скотте. Один из первых скандалов произошел, когда бухгалтерия потребовала пронумеровать сотрудников для зарплатных ведомостей. Скотт присвоил Вознику номер один, а Джобсу отдал номер два. Неудивительно, что Джобса, который стремился во всем и везде быть первым, это сильно задело. Я не хотел давать ему первый номер, потому что это бы еще больше потешило его самолюбие, вспоминает Скотт. В результате Джобс закатил теоретический скандал и даже выздоравлся. Немного поразмыслив, он предложил решение выделить ему номер 0. Скотт согласился. Однако впоследствии Джобсу было решено вернуть номер 2. По сноку Банков Америки требовал, чтобы числа в ведомостях были отличными от нуля. Позднее открылось еще более фундаментальное разногласие, которое выходило за рамки личной неприязни. Джей Эллиот, нанятый Джобсом после случайной встречи в ресторане, Отметил одну примечательную особенность Джобса. Он был одержим тягой к совершенству, страстью к бесконечному улучшению своих продуктов. Майк Скотт, в свою очередь, никогда не позволял стремению к совершенству превалировать над прагматизмом. Одним из многих примеров был дизайн корпуса компьютера Apple 2. Компания Pant, услугами которой Apple пользовалась для выбора цвета пластикового корпуса, предложила более двух тысяч оттенков бежевого. Ни один из этих оттенков не устраивал Стива. После Said «Он хотел создать какой-то другой оттенок, и мне пришлось его остановить". Когда пришло время подготовки дизайна корпуса, Джобс потратил несколько дней на то, чтобы решить, насколько закруглёнными должны быть его углы. Мне было без разницы, как сильно они должны были закругляться, говорит Скотт. Я просто хотел, чтобы было принято только какое-то решение. Еще один спор возник во время проектирования инженерных столов. Скотт хотел установить стандартные столы серого цвета, Джобс же настаивал на изготовлении по индивидуальному заказу столов, выкрашенных в чистейший белый цвет. Всё это привело к тому, что в присутствии Маркулы вспыхнула перепалка. который Джобс и Скотт пытались выяснить, у кого больше прав на оформление такого рода заказов. Маркул в конечном итоге занял сторону Скота. Кроме того, Джобс также настаивал на том, чтобы Apple по-другому относилась к своим покупателям. Он требовал годового гарантийного обслуживания для Apple 2, в то время как стандартный гарантийный срок тогда составлял всего лишь 90 дней. Это рассердило Скота, а Джобс от беспомощности снова расплакался. Чтобы успокоить Стива, они долго гуляли вокруг автомобильной парковки. И Скот решил на этот раз все же пойти на попятный. С другой стороны, стиль руководства Джобса начал всё сильнее раздражать Возняка. Стив слишком грубо вел себя с людьми. Я хотел, чтобы наша компания была как семья, где все рады друг друга и с удовольствием обмениваются своими идеями. Джобс со своей стороны считал, что Возник просто никак не хочет вырасти. Он был как большой ребенок. Сначала он сделал превосходную версию BASIC, но потом по какой-то причине так и не смог разработать BASIC с плавающей точкой, в котором мы все очень нуждались. В результате нам пришлось заключить сделку с Microsoft. Он был слишком не несобранным. Тем не менее, на тот момент столкновение личностей были не такими болезненными. Главным образом, потому что компания развивалась весьма успешно. Аналитик Бен Розен, чьи информационные письма формировали мнение в технологическом мире, активно содействовал в продвижении Apple 2. Один независимый разработчик создал первую программу с динамическими таблицами для персональной бухгалтерской работы, получившую название VisiCalc. Благодаря тому, что в то время программа была доступна только для Apple 2, данное обстоятельство сделало компьютер желанной машиной не только для бизнеса, но и для некоторых семей. Компания начала привлекать внимание новых и более влиятельных инвесторов. Венчурный капиталист Артур Рок был крайне разочарован, когда Маркова выпрослал к нему Джобсона переговоры. Он выглядел так, как будто только что приехал из Индии с поисках гуру, и запаха от него исходил соответствующий. Тем не менее, когда Рок проанализировал положение дел с продажами и перспективами Apple 2, он решил вложить в компанию деньги и вступить в её совет директоров. Впоследствии компьютер Apple 2 будет продаваться в течение 16 лет. С несколькими модификациями и продажи компьютера составит почти 6 миллионов единиц. Этот компьютер имеет намного больше прав, чем какая-либо другая машина. считаться родоначальником отрасли персональных компьютеров. Возник пошёл в историю как создатель его революционной монтажной платы и соответствующего программного обеспечения. Это был уникальный случай, когда одному человеку удалось подарить миру столько эпохальных изобретений. Джобс же стал тем, кто умело упаковал продукты трудовозника в приятное на вид и удобное в эксплуатации устройство. Также он является учредителем компании, которая было призвано нести изобретения Возника в массы. Как однажды сказал МакКена, Воз разработал отличную машину, но если бы нести Джобс, он бы сейчас до сих пор сидел в кустарной мастерской. В то же время многие считали, что Apple 2 является в первую очередь детищем Стива Возника. Это станет для Джобса импульсом к следующему большому прорыву, проекту, который он уже по праву сможет назвать своим собственным.